Нитро Толуол. Лесостепь гораздо более западнее города Ампс. Лохмоти-мантии ь висели как лапша, н а м о т а н н ы е на вилку. Исторапанные руки и безумный загнанный взгляд создавали ощущение загнанной в угол крысы. Бежать р было некуда. Тринник всю свою игру был крафтером. Ему никогда не приходило в голову качать выносливость или скорость. У него даже навыка бегун первого ранга не было. Ему претели бои и сражения. д о б ы ч и ресурсов ему заниматься совсем не хотелось, а занимался он в игре исключительно готовой продукцией. Сначала он пытался стать артефактором, потом алхимиком, и когда метка хаоса стала доставлять реальные проблемы, попробовал стать поваром. Но и тут метка сумела нагадить ему. «Ещё чуть-чуть. Давай, родная, спаси мою задницу!» Триник шептал р е т о р т е которая стояла на маленькой горелке. Из нее по капельке вытекала жидкость, по виду напоминающая ртуть. «И еще немножко! Мне только вторую малую колбу набрать!» Сидя в лагу, посредине густой рощи, Триник пытался сварить довольно бесполезный и по большей части опасный эликсир. Он был из разряда «шутка программистов». Эликсир случайной телепортации переносил употребившего в с л у ч а й н о е м е с т о Шутка же заключалась в том, что место могло быть в нескольких десятках метров под или над землей. Могло оказаться в утробе какого-нибудь огромного монстра, посреди лужи лавы и других довольно неприятных мест. Место могло быть вообще любым. Причина, почему он решил рискнуть употребить подобное зелье, была проста. Он банально пытался убежать. т р и н и к убегал от загонщиков уже полдня, носясь по пересеченной местности кустам и оврагам. но смог оторваться от преследователей всего на полчаса. А если смотреть правде в глаза, то на минут двадцать, не больше. «Быстрее, родненькая!» В этот момент над головой раздался пронзительный крик Грифона, от которого Триник сдрогнул. «Нашли, падлы!» Он судорожно принялся закидывать в инвентарь разбросанные недалеко вещи из походного набора «Алхимика». За пару секунд он собрал все вещи, за исключением реторты и одной колбы, куда капал эликсир. Недалеко послышались шаги и хруст веток. Триник ухватил колбу и с места рванул от шагов, со всей скоростью, которую мог выдать, оставив реторту на месте. Уже на бегу, сбивая дыхание, он бормотал себе под нос. «Где же ты, когда нужна? Метка, мать твою, хаоса!» Задыхаясь, выпулил он. От паники, охватившей его и адреналина в крови, он не заметил, как из рук начал сочиться синий дым. Густой дым, валивший из правой руки, начал обволакивать малую колбу, которую он держал. л с т о вам всем?» – выпулил он, чувствуя, что силы покидают его, и он начинает замедляться. Обернувшись на ходу, он увидел силуэты четверых преследователей. Не видя другого выхода, он одним залпом выпил содержимое колбы, сморщившись, как от лимона. Перед глазами его вспыхнула системка. «Вы использовали зелье безумного забега. Ваша выносливость при беге не снижается». Вы не можете остановиться еще 23 часа 59 минут 59 секунд. 23 часа 59 минут 58 секунд. 23 часа 59 минут 57 секунд. Во время забега вы не можете покинуть игру. к а м а хрена, где телепортация? Возмутился он, но взбледнул, заметив остатки синего дыма на правой руке, которые почти рассеялись. Он хотел остановиться, но не смог. Ноги отказывались слушаться. Ноги Триника при этом начали судорожно сокращаться, заставляя его двигаться ими все быстрее и быстрее. В итоге они ускорились до такой степени, что бег превратился в одно смазанное движение ног. Скорость движения выросла до приличных скоростей, и чтобы не врезаться в дерево, он наклонял корпус на манер скоростного аэромопеда. Повороты получались плавными и не всегда удачными. Если деревьев удавалось избежать, то попав в пологий овраг, он выскакивал из него с такой скоростью, что подлетал на несколько метров. Поймав примерный темп и маневрируя, он начал менять направление, понимая, чтоб преследователям его не догнать. Даже Гарифон не летал с такой скоростью, которую выдавали его ноги. Оставалось понять, куда теперь бежать. Небольшое отступление. Блеск пяток. Так звали игрока. Вполне обычный игрок, который поставил во главе своего персонажа такую неоднозначную характеристику, как скорость. Он прокачивал ее всеми доступными способами, исключая разве что такое безумие, как полное погружение. Класс под стать характеристики. Убийца. Он постарался выжить из этого класса максимум. Атаки из укрытия на сумасшедшей скорости и не менее скоростное отступление. Это давало как преимущество, так и слабости. За скорость пришлось жертвовать уроном. И немалым. Победа доставалась только тренировками для получения точного критического удара, несмотря на доводчики. Возведя скорость в абсолют, он попытался найти самого быстрого маунта. Маунта, который был бы подстать ему самому. Долгое перекапывание формов и галанета дало несколько вариантов, но все они были неприемлемы ввиду своей баснословной с т о и м о с т и или непомерных затрат времени. Он уже было повесил нос, но ему улыбнулась удача. Его наставник, видя его специализацию, предложил ему квест на ездового животного, способного обогнать ветер. Сам квест заключался в прохождении полосы препятствий за крайне короткий промежуток времени. Блеск пяток бился над этой задачей не одну неделю, но в один момент он понял, что если будет пытаться выполнить на скорость все упражнения полосы, то никогда не приблизится к заявленному учителям времени. Он решил просто-напросто пробежать полосу. Сперва идея казалась удачной, но полоса не была бы полосой препятствий, если бы не предусматривала подобных уловок. Для того, чтобы совладать с ней, он потратил еще одну неделю, но добился своего. Завершив квест, он получил вознаграждение е з д о в о г о маунта «Пепельный б ы с т р о н о к Из г л а н е т а было известно, что ж и в о т н ы е очень быстрое, но очень у я з в и м о е и в бою абсолютно б е с п о л е з н о е Недолго думая, он взял квест на доставку срочного донесения в соседний город и вышел к воротам, призвав Маунта. Больше всего ездовое животное было похоже на обычного земного страуса, за исключением расцветки и большого гребня из перьев. Цвет был черный, но цвет кончиков перьев переходил в серый, отчего создавалось впечатление пепельного окраса. Невольно залюбовавшись красотой маунта, он не заметил, как стал объектом внимания игроков, которые всегда крутились около ворот в приличных количествах. Нажав пиктограмму посадка в меню маунта, он стал наблюдателем того, как огромный страус сел на землю, сразу став довольно небольшим. Усевшись на него, он еле слышно произнес «Поиграем с ветром в салки». Тринитра Толуол Лицо Тринника излучало недовольство. Он уже четыре часа мчался по торговому тракту, и его никто даже не думал останавливать. Все прохожие и караваны смотрели на него с удивлением и порой что-то кричали. Когда же он пытался попросить о помощи, караваны останавливались и занимали оборонительную позицию, даже не попытавшись его остановить. Сам себя он успокаивал мыслью, что бегущий со скоростью человек и орущий «помогите!» вызывает совсем другие мысли, нежели попытку остановить его. В расстроенных чувствах тренинг достал последнюю горбушку хлеба и ярко-оранжевый фрукт, который числился у него в инвентаре под закладкой «Ингредиенты». Продолжая забег в том же темпе, он начал есть. Ноги работали без его участия, ему изредка приходилось наклоняться, чтобы не столкнуться с очередным караваном или путником. Выйдя на прямой участок дороги между городом Римекс и д о л он совсем заскучал. Прижавшись к правой стороне тракта, он перестал даже поворачивать. Забег стал настолько скучным, что его начало клонить сон, и он начал клевать носом. Вскоре он заснул, откинувшись назад. Блеск пяток улыбался д у ш о й с в и с т ветра в ушах и сумасшедшая скорость заставляли выбрасывать в кровь адреналин. Он мчался уже час и рассчитывал, что через три будет уже в городе Дулуб. Оглянувшись, он заметил, что сзади его кто-то догоняет. п р и ч е м не по дороге, а по обочине, где была сточная канава, оставляя при этом довольно большой пылевой шлейф. Нахмурившись, он активировал обилку ускорения маунта, которая откатывалась раз в сутки. Результат о с т а л с я прежним. Странный объект его продолжал догонять, несмотря на прибавку в скорости в 20%. Блеск п я т о к начал нервничать и приготовил несколько метательных ножей. Ситуация ему больше не нравилась, хоть и грехов за собой он не вёл. Еще раз оглянувшись, он начал различать фигуру человека, который смотрел в небо на бегу. Именно бегущего человека. Никакого маунта под ним он не разглядел. Ситуация еще больше не нравилась ему, но предпринимать кардинальные действия он не стал. Все-таки, может быть, его просто берут на обгон? Ситуация прояснилась, когда бегущий человек поравнялся с ним. От того, что предстало перед глазами блеска пяток, хмуриться он начал еще сильнее. Сначала он думал, что бегущий с сумасшедшей скоростью человек, который его нагонял, смотрит в небо. Но когда они поравнялись, он обнаружил, что глаза его закрыты. И несмотря на свистящий ушах ветер, он достаточно четко услышал храп. Обычный, вполне размеренный храп человека, который спит. «Он что, спит что ли?» Долго изумляться он не сумел, потому что обилка у с к о р е н и я маунта закончилась, И спящий бегун, резво обогнав его, начал ускоряться. Спящий бегун!